Глава 21 А затем наступили, наконец, долгожданные дни, полностью посвящённые учёбе. Всё своё свободное время я тратила на совершенствование практических навыков, а на дополнительных уроках для будущих стихийников на первом месте были самопознания и медитации. Профессор Лассон, как я и надеялась, оказалась просто замечательным человеком и очень терпеливым учителем. Он много внимания уделял индивидуальным особенностям магии студентов. Очень щепетильно относился к правильному подбору ритма заклинаний, который должен был соответствовать личности ученика. А не только дару или стихии в целом, как это было принято на других занятиях. Вероятно, потому-то у меня и не получалось осуществить задуманное магическое действие на обычных уроках. Зато теперь я постепенно училась убаюкивать свой ветерок в такт его тихим завыванием и легонько вынуждать воздушные потоки исполнять мою волю. Но к моей досаде простые, считающиеся наиболее легкими бытовые заклинания, мне все еще не удавались. Вернее, лучше бы они не удавались вовсе, чем приводили к тому разгрому, из-за которого сокурсники в ужасе пускались в расцепную, стоило какому-то магистру вызвать меня для демонстрации выученных пасов. Я бы даже начала подозревать у себя способности к разрушению и уничтожению врага, если бы Джеймиан не убеждал всех и вся... И меня в том числе, что я абсолютнейшая, нелепейшая бездарность, неспособная даже защитить себя. Не говоря уже об умении вести бой. Лишь однажды урок БИМ прошёл необычно. Когда Алла вервольф вызвал меня в центр площадки для спарринга, занятия по боевым искусствам проходили теперь во дворе. Ярко светило солнышко, и настроение у всех было приподнятое. В светлый день имрачало только пасмурное лицо самого магистра. Девчонка, напротив, обладала даром огня и была одной из лучших в магических дуэлях. «Он это нарочно Гадала я, становясь в условный круг. Выбрал для меня самого сильного противника, да ещё и с непобедимой стихией. Девушки велели начать полить огненными стрелами. Моей же задачей было удержать защитный щит, который воздвиг передо мной Джеймиан с помощью специального артефакта. Да, он уже, по-видимому, потерял надежду научить меня сражаться. А сегодня выяснилось, что, по разумению преподавателя Бим, я даже оборону самостоятельно выстроить не сумею. Хотя я, в отличие от самого Джимена, обладаю собственным магическим даром, а не артефактами для заклинаний пользуюсь, как он. Ненавижу тренироваться вот так, под яндарным взором этого самодовольного Вервольфа, стараясь всеми силами доказать, что чего-то стою. Вот я и схватила предоставленный мне щит со всей накопившейся злостью своими воздушными нитями. Отчего он вибрировал, тряся и время от времени клонился в бок, пару раз пропустив пламя насквозь. По правде говоря, я даже не успела среагировать на пробившуюся горящую стрелу. Меня мгновенно схватили в охапку и оттащили с линии огня вместе с искривлённым щитом. Распределяя силу равномерно, Рявкнул мне в ухо разгневанный Джемиан. «Куда ты смотришь? Держи щит ровно!» Распекал он меня, не убирая горячих ладоней стали. Казалось, они сами подводили к моей коже чистый огонь, минуя одежду. Досада на собственные ощущения заставила меня разозлиться ещё сильнее. Объясняя вы всё доступно и без излишней ругани, я бы знала, как правильно действовать. Вот магистр Лассон... прижали меня спиной к твёрдому торсу, согревая живот сильной тёплой ладонью. Второй рукой Джеймиан обхватил моё запястье, помогая унять дрожь в руке. «Сосредоточься. Ветер — идеальное средство против огня. Нужно лишь собрать твои бирюзовые потоки и развеять ими стрелы. Только не переусердствуй. Помни, воздух может, наоборот, разжечь пламя. Любое». Хрипло произнёс он у моего виска. «Кошмар!» Что же он делает? Все же видят это. Однако, возвращаясь к построившимся в ряд студентам, не заметила никаких косых взглядов. Неужели обошлось на этот раз? Самое смешное, что именно сегодня мне действительно было в чём себя упрекнуть. И Джемиена. Я до самого вечера чувствовала жар его ладоней и слышала вкратчивый хриплый шёпот. Но, наверное, горы невезения, осыпанные мне судьбой, наконец иссякли. и наступило тихое время моей вновь обретённой незаметности. Один из таких дней начался с влетевшего в окно письмо Шара и с разнёсшегося в голове голоса матушки, требующего немедленно одуматься, не калечить свою жизнь, не позорить семью и вернуться к любящему мужу. Кошмар-ужас какой-то! Я, конечно, догадывалась, как впечатлиться маменька моим поступком, но вот так, не выслушав, Не разобравшись, грозится, что я стану причиной её ранней седины и болезни сердца, слишком даже для неё. Интересно, матушка хоть прочла мои объяснения, которые я высылала родным ещё из Северного замка? Или она более не принимает письма от своей нерадивой дочери, прислушиваясь исключительно к несчастному, брошенному мною супругу? Однако в душе даже сейчас степлилась надежда, что таким вот способом мама всё же печётся о моём благополучии. В корне неправильным, нелепым, необъяснимым способом эта благородная дама со своей убеждённостью продолжала попытки подарить мне счастливую, по её мнению, жизнь. Как жаль, что она совершенно далека от понимания, что для меня самой значит быть счастливой. Возможно, прислушайся она ко мне — Её несгибаемая энергия помогла бы мне поскорее обрести свободу и обустроить свою жизнь. Зато отец был, как всегда, краток, но мягок. Писал, что не приветствует такое поведение замужних дам. Однако, если это моё окончательное решение, то ему остаётся лишь пожелать мне удачи. Что я всегда останусь его любимой дочуркой, какой бы путь ни избрала. Ведь он верит, что я девушка разумная и впредь буду умницей. как и всегда. Чудесный он всё же человек. Писать такое под строгим взглядом моей матушки. Эта приписка от папочки очень подняла мне настроение, и на занятие я шла, уже улыбаясь. А ждала меня снова дотошнейшая лекция профессора Молерида о зарождении рас, во время которой сам он ходил по рядам, проверяя, не заснул ли кто. Боюсь, теперь и сам серый лектор подозревает у себя способности к гипнозу и усыплению. Зато, благодаря настороженности магистра, лекция проходила непривычно живенько и бодренько. Никто даже на мгновение не успевал сомкнуть глаза под недремлющим оком старца. На обед я отправилась одна, так как девчонкам нужно было заскочить в прачечную. Геймон же теперь всё чаще проводил время с новыми друзьями. Однако перед входом в столовую путь мне преградила группа старшекурсников. Вилента среди них не было. В последнее время он появлялся в основном один и при этом крайне неожиданно. И зачастую, когда я прогуливалась по саду, и совершенно не ожидала, что кто-то составит мне компанию. Как всегда, шикарно выглядящая Сузу, сегодня висела на светловолосом Вервольфе, которого я и раньше с ними видела. Склочевик белый, если не ошибаюсь. «Привет, новенькая!» — поздоровалась волчица, пренебрежительно усмехаясь. «Вообще-то у нас весь поток первокурсники, но смысл с ней спорить?» «Слышала, ты уже покровителя среди магистров себе подыскала?» — пропела в тон ей красная Джамида своим певучим голоском. «Любопытно. Я когда-нибудь перестану дёргаться из-за несоответствия между светскими манерами, что во мне искусственно взращивали всю жизнь, и простецким способом изъясняться, который принят среди местной молодёжи?» «Нет». Не мне тягаться с ними в подобные словесные перепалки Даже Генета и миника частенько посмеиваются над моей чрезмерной вежливостью. Сделала попытку пройти, оставив её шпильку без ответа. Буду считать это тренировкой выдержки, как у стихийников. Не вышло. В ход заступили Вервольфы, рассматривающие меня липкими, оценивающими взглядами. «Зачем же было беспокоить учителя?» — спросил Серый Межель, откинув со лба красивую чёлку. «Я бы сам мог защитить такую милую малышку». «Спасибо. В защитниках не нуждаюсь», сказала я, стараясь всем своим видом показать, что не дам над собой подтрунивать. «Разве? Магистр не всегда будет рядом. Я же могу о тебе позаботиться прямо сейчас». А в первые дни в компании Вилента он показался мне почти приятным. «Хм, нужна она тебе», — криво улыбнулась Сузу. «Ничего же особенного!» «А мне нравится. Сойдёт на пару раз», — выдал смазливый блондин, стоявший рядом с ней. Но тот, к моему недоумению, Межель, глухо рыкнув, медленно развернулся в его сторону и прошёлся по светлому волку нечитаемым взглядом, от чего парень отступил и вжался в стену. «Вам заняться больше нечем», — воспользовавшись моментом, сказала как можно серьёзнее. «Пропустите сейчас же!» «А то что?» Насмешливо вскинула брови Джамида. «Снова взлетишь?» я слова вызвали смех у остальных, что окончательно меня разозлило. «Или заставлю полетать вас?» Предупредила я, сжав кулаки. «Неужели не понимают, что нельзя провоцировать меня сейчас? Я ведь и в самом деле могу не сдержать силу». «А, как страшно!» Наигранно округлила глаза Сузу, но почему-то предпочла отступить за Белого. «М-м, а ты с характером», — улыбнулся Межель, и на его щеках проступили ямочки, совершенно не вязавшиеся с образом невообразимо жесткого и важного парня. «Решено. Будешь моей девчонкой». «Что? Я такого не решала. Ничьей девочкой я быть не собираюсь. И профессор мне настоящее занятие предлагал из-за большого магического потенциала». так что прекратите донимать меня, если действительно не намереваетесь взлететь». В ответ волчицы только презрительно хмыкнули, а вот мижель кажется, сообразил, что я не притворяюсь и уже почти на грани. На его лице проскользнуло даже что-то похожее на сожаление. «Всё, всё, не бесись так». Сделал он шаг в мою сторону, вероятно, желая успокоить. Но я отпрянула. А руку Вервольфа тут же перехватила недовольная Джамида. «Сдалась она тебе», — пропела волчица, преданно заглядывая ему в глаза. «Пойдём лучше потренируемся вместе. Видишь же, жалкая человечка предпочитает тех, кто награждает полезными дарами». Стрельнула она глазами в мой отличительный кулон. «Конечно», — мгновенно поддержала её Сузо, уводя Вервольфа блондина. «Магистры — куда более лакомый кусочек для таких, как она!» Я промолчала. Достаточно уже сегодня повелась на провокации. «Уходит, вот и отлично. Буду работать над сдержанностью». Но потом до меня вдруг запоздало дошло. А ведь волчицам не понравилось внимание, оказанное мне вервольфами. Ха -ха. они же сами попались в капкан, что раскрыли на меня. Эта мысль внезапно развеселила меня». Взяв себе немного овощей и побольше жареной птицы, я с аппетитом поглощала еду, раздумывая над своим теперешним положением. Несомненно, повышенное внимание парней мне было ни к чему. Я бы предпочла простую дружбу. Но что есть, то есть. А что важнее сейчас, это выяснить, с чего всё же такой ажиотаж вокруг моей скромной персоны — В исключительно инстинктивную охоту молодых волков на беззащитную новенькую мне не верилось. В конце концов, я здесь не единственная первокурсница среди человеческих девушек. И что-то я ещё не заметила, чтобы вокруг других велось такое количество парней. Исходя из этого, делаю вывод, что нечто во мне привлекает их особенно сильно. Вот только что... О том, что я успела побывать замужем и точно не храню себя для эфемерного жениха, ещё никто не знает. Так что единственное на данный момент, отличающая меня от других студенток, это таинственная мощь моей стихии. Возможно, именно она Вервольфов и притягивает. Как-никак, любая магия в нашем мире связана с Луной. А кому же, если не волкам, ощущать её особенно ярко? Любопытно. Джейми она когда-то тоже из-за сильной магии потянула ко мне. Или я всё же понравилась ему, как просто симпатичная девушка? Так, нет, снова не о том думаю. После ужина вернулась в свою комнату с твёрдым намерением засесть за учебники. Однако все мои планы разрушил письмо Шар, влетевшее в раскрытое окно. На гладкой поверхности магического меча светились две переплетённые буквы «Л». что вызывало непреодолимое желание выбросить его обратно в окно. Однако, по зрелым размышлениям, решила всё же прочесть. «Лучше мне быть в курсе намерений и следующих шагов Лейнарда». Где-то в глубине души даже теплилась надежда, что мой дорогой супруг передумал возвращать меня и прислал подтверждение развода. Однако моим чаянием не суждено было сбыться. «Милая рабина», — гласила ненавистное письмо от столь же ненавистного отправителя, — «я дал тебе достаточно времени на то, чтобы ты одумалась. Однако, как выяснилось, ты, воспользовавшись добротой и терпением мужа, посмела без моего на то согласия отправиться в бурые земли, полагаю, дабы опорочить мое доброе имя и в стенах Академии магии и искусств». А потому я вынужден сообщить, что в скором времени я все же обращусь в совет, дабы ходатайствовать о твоем немедленном отчислении, основываясь на неправомерности поступления без дозволения супруга. Настоятельно советую, не дожидаясь раздувания всей этой нелицеприятной ситуации, не упорствовать при рассмотрении людским собранием данного вопроса и поскорее добровольно вернуться домой. В противном случае ты не оставишь мне иного выбора, как признать себя твоим опекуном уже на попечительском совете, где я обязуюсь наблюдать за твоей магией в домашних условиях, вплоть до рождения нашего сына с последующим запиранием столь опасной стихии. Без всяких сомнений они согласятся со мной в том, что твоя сила крайне непредсказуема и неуправляема. Всё же не оставляющий надежды на твое благоразумие — твой любящий муж». Ланет, л Любящий? Любящий муж? Интересно, он вообще знает значение этого слова? Насколько же слепой и глухой нужно было быть, дабы не заметить, что абсолютное отсутствие совести в душе этого человека полностью замещено безграничным лицемерием? Сосредоточиться на уроках не получалось еще довольно долго. Невероятным усилием воли заставило себя дочитать заданные темы для завтрашних лекций. К сожалению, не могло быть и речи о том, чтобы практиковать магию в столь расстроенных чувствах. Надеюсь, заученные мною до дыр заклинания я смогу и без тренировки повторить на предстоящем уроке магистра Лассана.